Глава 5 Курс молодого бойца. «Назар, Прохор, помогите малому!» — на выдохе приказал я. Те обреченно кивнули и при отстав подхватили Николая с боков за ремень, беря его на буксир. «Тащить товарища на себе или забирать оружие и амуницию строго запрещалось». На случай внезапного боя космодесантник непременно должен быть готов встретить врага во всеоружии, даже если оно будет гулять в его руках, как у пьяного паралитика, а иглы лететь куда угодно, только не в цель. Я удовлетворенно кивнул и глянул на Андрея. Тот только ухмыльнулся, мол, не дождешься. И мы продолжили бег, выдерживая общий темп взвода. «Не скажу, что мне было легко, но выгляжу я получше парней». За прошедшие почти три месяца они также поднабрали форму, но все же пока уступали мне, что, в общем-то, и не удивительно. Я всерьез занимался спортом, поначалу потому, что гонял батя, как и учил драться, а последние пару лет уже точно знал, как и чего я стану добиваться. Хуже всего дела обстояли у Николая, который и на службу поступил не в лучшей форме, пройдя тестирование по нижней планке». Он, разумеется, также прибавил, и сегодня те испытания прошел бы на отлично, но требования к нам неизменно возрастали, как увеличивались и нагрузки. Он достаточно уверенно держится по нижней отметке, но имеет все шансы выпасть из обоймы. От первоначального набора нас осталось едва ли четверть, но причина тут далеко не только в нагрузках, но и в мозгах. Мы ведь не тупое мясо, от которого требуется лишь крушить все и вся, снося любые препятствия». Каждый космодесантник ККД – это многопрофильный боец. Не спецназ, но достаточно близко к ним. Так что нам нужно уметь пользоваться головой. И вот с этим у Николая был полный порядок. Тем более на фоне того, что мы все еще не получили нейросети и вынуждены рассчитывать только на свои способности. «Шагом!» – выдохнул взводный кадет-сержант. «Мы перешли на шаг, и я вновь взглянул на Малова». «У нас теперь у всех позывные, и выбирали мы их не сами». Не стал исключением и Ляпишев. За тщедушное телосложение и невысокий рост его с первого дня все называли малым. Так и прилипло. За мной закрепился позывной «Колун». Причин тому две. Первое. Я не скрывал, что собираюсь после службы заняться грузоперевозками. А именно так среди дальнобойщиков назывался один из самых распространенных грузовых кораблей». «Без понятия, из чего бы, ведь на реальный колун он своим видом не походит». «Вторая, выяснилось, что свалить меня вроде ни у кого не получалось. Мало того, наш старшина даже стал нагружать меня проведением занятий по рукопашному бою вместо сержанта-инструктора. Как оказалось, батя хорошо поставил мне базовую систему космодесанта. Кстати, осознавший это Малахов, решил придержать коней с разборками, пока не подтянет свои навыки в руконого дрыжестве». Сам он теперь был дроном, позывной прилип благодаря бывшему сослуживцу, который не прошел отбор в ККД и был переведен в учебную роту КДВ. Но дело его живет, и данное им Андрею прозвище так и прижилось. Впрочем, ему оно очень даже нравится, возможно, из-за созвучности с именем. Прохор Назар ничего менять не стали, у них и на зоне погонял не было, вполне подошли имена» не а потому в достаточной мере выделяющиеся. И сослуживцы произносят их с особым смаком, отдая до седой стариной. По прибытии в учебный полк весь личный состав ожидаемо перетасовали. Да так, что в нашей роте выходцев из столицы осталось не больше десятка человек, а после отсева только мы пятеро. И что примечательно, как были в одном отделении с самого начала, так до сих пор и оставались». Уж не знаю, чем руководствовалось командование, распределяя личный состав именно так. «Бегом!» — опять подал команду кадет-сержант. «Оно, может, и дал бы нам и себе, любимому, чуть больше воздуху. Что не говори, а если верить браслетам, кое-какой запас по времени у нас есть». Но, глянув на нашего сержанта-инструктора, командир, похоже, решил перестраховаться. Тот держался чуть в сторонке, будучи налегке. Только и того, что на поясном ремне пистолет, нож и телескопическая дубинка. Последнюю наши инструкторы пускали в ход по поводу и без. Отличие от обычной, считающейся холодным оружием, лишь в том, что в качестве набалдашника не стальной шар, а резиновый. Правда, нам от этого не легче. Как прилетит, так и не возрадуешься. «Противник справа рассредоточится!» Выкрикнул наш взводный, поспешно занимая позицию за большим камнем. Тут же застрекотали выстрелы штурмовых игольников и загрохотал игломет. А вокруг нас засвистели иглы. Часть ударила по земле, выбивая фонтанчики. Прилетела и по камню, за которым укрылся взводный. Несколько игл с свизгом ушли в рикошет, а взобрало шлема кадет-сержанта ударила каменная крошка. «Отделение рассредоточиться Указывая рукой направление, продублировал приказ наш командир отделения. Хлесткий, словно удар плети, выстрел снайперского игольника, и наш комод с коротким матом упал на землю, дергаясь как припадочный. Вот уж кому не позавидуешь, а потому что не хрен руками размахивать, показывая всем, кто тут главный. Я также ощутил парочку попаданий в грудь, но бронежилет выдержал, распределив удар, а потому практически этого не заметил». «Да и не до того мне теперь!» Отметка командира на интерфейсе шлема потускнела, и командование отделением перешло ко мне. «Иглометы штурма! Давим цепь! Малой, запускай глаз! Ищи снайпера! Дрон, не отсвечивай! Жди на наводку! Глыба, будь готов отработать по технике!» Напоследок поставил я задачу гранатометчику. «Колон, наблюдаю углометчика!» — доложил дрон. «Я сказал не отсвечивать!» — рыкнул я. Послал короткую очередь в одного из накатывающих на нас противников, одновременно с этим, мельком взглянув на тактическую карту, выведенную на внутреннюю поверхность забрала. Ко мне сейчас стекаются сведения со всего отделения. Управляющий блок в шлеме обрабатывает данные и выдает их в интерфейс. Когда я наконец получу нейросеть, она будет синхронизироваться с блоком, а пока приходится работать языком и подбородком». Поначалу было жутко неудобно, но длительные тренировки и мотивация дубинкой сделали свое дело. Не полные три месяца, и я управляюсь с этим, если не виртуозно, то вполне свободно. Сейчас мне видно не только местоположение каждого из моих бойцов, но и сектора их стрельбы. В случае необходимости я могу вывести перед собой картинку, наблюдаемую тем или иным моим подчиненным. Командир я или погулять вышел? «Имеются отметки местоположения и направления движения всех, обнаруженных моим отделением противников. Вижу я и игломет, о котором докладывал дрон. Но цели нужно выбирать по мере важности. Снайпер куда опасней. Один выстрел, и мы потеряли комода. Плохой расклад». «Ага, а вот и данные от взлетевшего глаза. Дрона в виде этой коробочки с антигравом». «Наше зрение и слух». Совершенно бесшумно он способен подбираться к противнику вплотную, если, конечно, у того нет соответствующих средств радиоэлектронной борьбы. Вообще-то отсутствие РЭП — редкость, поэтому приходится использовать глаз на приличном расстоянии или высоко поднимая в воздух. Условия для сбора данных не очень, но лучше уж такие, чем лишиться мобильной разведки. Вновь хлёсткий удар плети, и у меня погасла отметка иглометчика. «Я доложил Малой. И тут же на тактической карте появилась отметка. Противник после выстрела активно менял позицию, но глаз уже вцепился в него и неотрывно отслеживал передвижение в видеорежиме. Ненадежный способ, но лазерный целеуказатель или узконаправленный радиолуч можно обнаружить. Наконец снайпер противника сменил позицию, и дрон не упустил возможность посчитаться за подстреленных товарищей. После чего, не меняя позицию, сделал еще один выстрел, затыкая вражеский игломет. «Дрон, смени позицию, мать твою!» — распорядился я, снимая короткой очередью одного из наступавших. «Ага, послушал-таки, везучий сукин сын. По месту, где он только что был, отработал гранатометчик противника. Зря он обнаружил себя. Сменивший иглометчика второй номер поспешил разрядить в его сторону длинную очередь. И весьма удачно». Обозначился еще один снайпер, которого тут же приметил малой и навел на него дрона. Глаз порхал, как мотылек, постоянно маневрируя и оставаясь незамеченным, в то время как его сенсоры продолжали шарить по полю боя. Ну что тут сказать. Ляпишев может и и последственный боец, зато отличный программист, и в работе с маленькими помощниками ему нет равных. Это уже третье нападение, и во взводе из шести дронов четыре вышли в тираж, «А в нашем отделении живы оба». Взводный хотел было подрезать у Ляпишева один глаз, но, как выяснилось, это невозможно. Николай сделал их персональными, завязав на блок управления своего шлема. А еще он поработал над программой управления дронами, серьезно повысив их способность противодействия средствам РЭП. «Правда, есть и недостаток. С выходом из игры малого придется распрощаться с глазами». Даже воспользоваться его шлемом не получится, потому что управляющий блок завязан на ДНК владельца, и никто другой работать с ним не сможет. Обычная практика. Вот и техника. Сквозь кусты на поле проломился бронетранспортер, и в его башне загрохотала пушка, посылая в нас 30-мм снаряды. Вдоль позиции пробежалась строчка разрывов, затянувшая нас дымом и пылью. «Глыба, какого хрена? Делай!» — выкрикнул я, приподнимая голову. Впрочем, наезжал я на него зря, потому что уже через секунду вдали раздался взрыв, а следом еще один. Гранаты вылетели с дозвуковой скоростью, поэтому саму стрельбу я не слышал, а вот рвутся они вполне себе звучно. Пыль и дым отнесло в сторону, и я вновь рассмотрел противника, который, лишившись средств усиления, уже начал откатываться». «Вот и ладно. Вот и хорошо. Парни дали несколько выстрелов в догонку добивая отступающих и добирая очки. Я же прошелся по интерфейсу моего шлема. Обстрел из пушки не причинил никакого вреда. Нет даже раненых, что не может не радовать. Нам сейчас только штрафов не хватало». командиром отделения доложить о потерях», — послышался приказ взводного кадет-сержанта. Вообще-то к нему стекаются данные взвода, но порядок есть порядок. И вне зависимости от этого, каждый командир по окончании боя должен отчитаться о его результатах. Я дождался, пока доложатся другие комоды, и заговорил. «Третье отделение. Убиты командир и иглометчик. Уничтожено 8 нападавших и выведены из строя БТР противника». «Принято. Две минуты на подготовку к транспортировке павших и выдвигаемся». «Назар, Прохор, Дрон, Глыба. Готовьте носилки. Будем выносить выбывших». Из забликующего на Альсе забрала я не видел их лиц, но по жестам и позам без труда понял, что данное обстоятельство их не обрадовало. Космодесант своих не бросает. Если есть возможность вынести павших товарищей, именно так и поступает. Мы хороним на месте или оставляем тела непогребенными только в самых крайних случаях. И это в нас намертво вколачивали на тренировочных выходах. «Твою мать!» Сдергивая деактивированный шлем, выматерился мой комод. «Ну ты как, Тоха?» – поинтересовался я у него. «А ты попробуй как-нибудь». «Спасибо, но это тот самый опыт, который мне получать не хотелось бы». Отрицательно покачал я головой. «А кому понравится мощный электрический разряд, что твой шокер, отправляющий в нокаут?» «И это если повезет. Управляющий блок оценивает возможность повреждений и может счесть тебя раненым, а тогда будет издеваться, пока не окажут помощь. В назидание, так сказать. У атаковавших нас манекенов иглы едва преодолевают звуковой барьер, только и того, чтобы был слышен звук выстрела. Но реально навредить нам они не могут, даже попав в участки, не прикрытые броней». С этим вполне управится скафандр, облегающий тело, как вторая кожа. Толщина наноткани всего-то 7 мм, но достаточная, чтобы противостоять и космическому холоду, и осколкам снарядов, и иглам мини-игольников. При ударе наноткань уплотняется, что твоя броня, разве только все же не обладает ее прочностью. Но, как я уже говорил, скорость игл невелика, а значит пробивная способность не очень. Плюс минимальная дистанция боя составила сотню метров, и скорость игл успела немного упасть. Хотя игломет и игольник, конечно, вносили некоторый элемент риска. калибры и вес игл у них побольше, и вероятность получить реальное ранение в слабо защищенные участки не так уж и мала. С другой стороны, нам никто не обещал легкую жизнь. И погибшие во время учения не невидаль, а скорее редкость. В нашем наборе пока обходилось лишь ранениями. Что до разрывов снарядов, так это чистой воды пиротехника. Корпуса снарядов из композита, слабая взрывчатка. В случае прямого попадания, конечно, мало не покажется, можно и перелом получить. А если в шлем, то и сотрясение головного мозга. При сильном невезении есть вероятность шею сломать. Увы, но на ткань не работает на изгиб. Иначе в таком скафандре о резких движениях можно забыть. Хотя если отдать команду, то может и зафиксировать ту или иную часть тела. «Готовы?» – спросил я у бойцов. Наш командир отделения и иглометчик уже лежали на носилках с виноватыми выражениями лиц, изображая трупы. Увы, с деревьями вокруг полный швах, одни кусты, а потому ручки изготовить не и придется нести их за лямки. Не самый удобный способ. «Колун, что у тебя?» – поинтересовался взводный. «Готовы, командир?» «Выдвигаемся». «Малой, чтобы орлом у меня!» — кивнул я Николаю. «Есть, командир!» — с обреченным вздохом ответил тот. «М-да. Когда уже научится нормально подгонять оружие и снаряжение?» Я поравнялся с ним и ткнул в штурмовой игольник. «Подтяни ремень». Бьющее по телу болтающееся оружие не причиняет боли и не может ничего натереть, спасибо на наноткани скафандра. Но от неудобства она не спасает». А это мешает и отнимает лишние силы. В случае же Ляпишева, любая мелочь ложится в копилку. Оставшиеся пять километров съели время, отыгранное во время марш-броска. Хорошо, хоть несмотря на потери, нам все же удалось обойтись без штрафов и даже получить бонус в виде минуты. Не скажу, что она оказалась решающей, но знание этого вносило некое успокоение. Вот только с прибытием в расположение ничего не закончилось». Едва успели избавиться от оружия, сбросить амуницию да вылезти из скафандров, как получили приказ прибыть в учебный класс. Злые и усталые. Мы, разумеется, его выполнили, хотя при этом помянули тихим добрым словом отцов командиров. О занятиях сейчас не могло быть и речи. Нам однозначно предстояло очередное тестирование. Любило командование устраивать такое после изнуряющих физических нагрузок». Тут выбешивает одна мысль о том, что еще предстоит приводить в порядок оружие и амуницию. «А тебя еще и за парту тянут. Не сволочи ли?» «Встать! Смирно!» – скомандовал наш взводный. «Вольно садитесь», – приказал инструктор и продолжил. «Надеюсь, все прихватили свои учебные планшеты?» «Отлично. Итак, 60 вопросов по минуте на каждый Время пошло». «Наши планшеты практически синхронно тренькнули, оповещая о входящем сообщении. Я открыл его и прочитал первый вопрос. Пытка началась. Живот сильно заурчал, требуя свою дань после растраченных калорий. От сухого пайка, заменившего мне обед, уже не осталось и следа. К слову, был у нас один толстяк». Так за столь непродолжительное время он уже успел не только похудеть, но и перегнать немалую часть своего жира в мышцы. «Здоровый получился детина, а ведь может еще и подрасти. Даже боюсь представить, что из него выйдет за монстр. А если ему еще и нанитов подсадить, к примеру, на силу и ловкость, то и вовсе туши свет, бросай гранату». «С тестом я, как обычно, управился без особого труда. Если забыть о 49 минутах беспрерывного урчания живота... Не у меня одного, если что. Правда, мне от этого не легче. Сосед по школьной привычке пытался было заглянуть ко мне в планшет. Тесты-то у всех индивидуальные, но могут же совпасть вопросы или оказаться схожими. Однако помогать я не стал. Не потому что жалко, а просто не приветствовал это». «Весь может статься, из-за вот такого ловкача придется дерьмо ложками жрать». «Шестьдесят баллов из шестидесяти возможных», – констатировал инструктор, отдал мне планшет и кивнул на выход. «Я вышел в коридор с твердым намерением сбегать в чипок и перехватить там хотя бы один пирожок. Время ужина уже подошло, но в столовую можно попасть только в составе взвода, и никак иначе». Однако, оказавшись за дверью, тяжко вздохнул и привалился к стене, ожидая, когда подтянутся остальные. Уж 15-20 минут я как-нибудь выдержу. Вслед за мной вышел Малой. Мы с ним постоянно в числе лидеров. Если первый не я, то непременно он. А вот дрон всегда третий, От чего злился, но изменить ситуацию у него не получалось. Хмурые Назар и Прохор появились по прошествии основного времени с большинством взвода. Я сунул нос в их планшеты и понял, что веселиться им не с чего. Тест они опять завалили. Следующий прокол будет последним. «Николай», — отозвал я Ляпишева после ужина, — «послушай, если эти оба два уркагана не сдадут следующий тест, то их однозначно отбракуют в КДВ». «А может и вовсе куда подальше», — мстительно произнес Малой. у у как все запущено-то», — присаживаясь на лавку, улыбнулся я. «Ты мне еще про чувство товарищеского локтя расскажи», — опускаясь рядом, произнес он. «Я не воспитатель, а потому скажу другое. Отделение дерется не за родину и не за князя, а сражается друг за друга. Все мы здесь по своей причине. Мне нужна нейросеть с третьего класса, тебе и вовсе желательно четвертого. прохоры и Назар, похоже, потому что приткнуться больше некуда. Причины у всех свои, и настоящих патриотов по пальцам пересчитать» они это понимают поэтому на каждом маршброске молча берут тебя на кукан они тянут меня потому что время засекается по последнему а сами постоянно издеваются надо мной не совсем так коля Ну вот они пинали тебя раздавали за трещины измывались загоняя на спортивные снаряды И именно перебивая меня взвился он ты задню ста опусти коля присядь присядь вот у молодец «Скажи-ка мне, дружище, а ты сдал нормативы по физподготовке?» «Сдал. А благодаря кому?» «Сам? Или тебе все же помогли?» «Молчишь? Ну уж прости, как смогли, так и помогли. Но результат есть?» «А ведь ты был кандидатом на вылет». «Хочешь сказать, что они...» «Хочу сказать, что ты им малость задолжал», – перебил его я. «Из чего ты взял, что у меня получится?» Вон дрон с ними бьется, как рыба об лед, и ничего-то поделать не может. Ох уж мне этот Малахов перехлёст его через колено. Что с этим парнем не так? Я его просто не узнаю. Пытается помочь всем и каждому, и ни с кем-то у него нет конфликтов. Мало того, еще и авторитетом пользуется. Причем не только в нашей роте, но и в полку вообще. Куда подевался тот задира, что был в школе? «Там он старался любыми путями добиться лидерства. Здесь?» «В общем-то, тоже старается. Но от звания кадет-сержанта от чего то отбрыкался. Дрон хочет им помочь, но как бы тебе сказать?» «Словно для галочки. Вроде и старается искренне, но без огонька». «А я, значит, с огоньком буду их подтягивать?» — хмыкнул Ляпишев. «А у тебя к ним свой счет имеется, Коля, и щадить их чувство ты не станешь». «А если нет?» «Нам еще три месяца до получения нейросети, и нагрузки будут только возрастать, как физические, так и теоретические. Вы либо поможете друг другу, либо по очереди свалите в закат. Как-то так, дружище». «Ладно, пошли. Оружие и амуниция сами себя в порядок не приведут». «Алой!» — окликнул его ротный сержант-инструктор. «Я, господин сержант!» — взвился Ляпишев. «Говорят, ты там что-то с глазом учудил?» «Никакого вреда, господин сержант?» «Был бы вред, ты уже пожалел бы об этом. Завтра, после завтрака, со шлемом, обоими дронами и записями, что и как сотворил, в штаб к капитану темирбекову Не боись, малой. Если дельное что-то, быть тебе с поощрением. Если так себе задумка, но вреда нет, ничего тебе не будет. Но если вредительство какое сотворил, готовься к серьезному внушению». «Господин сержант, он это сделал с моего разрешения», — вступился я. «Ясно. Малой свободен». И когда Ляпишев убежал, продолжил. «Кадет Ефрейтор, заруби себе на носу. Вы присягу еще не принимали, и твои приказы не могут оградить его от ответственности. А чтобы ты это хорошенько запомнил и не брал на себя больше, чем можешь унести, доложишь взводному сержанту-инструктору, что я объявил тебе три наряда на работы. «Свободен». Есть.